Глава шестнадцатая На аукцион я подъехал с шиком. В то самое время, когда большинство людей здесь использовали транспорт представительского класса. Пусть оно тоже было бронированным и артефактным, но явно послабее военной техники. Смешным был момент, когда к нам подбежал растерянный парковщик и протянул руку, не понимая, что ему делать. По идее, он хотел припарковать мой транспорт, но видно, что с такими случаями еще никогда не сталкивался. Не нужно, вышел я из машинки. Иди отдохни лучше, вложил ему в руку двадцатку. Может, я, я хоть покажу, куда ее поставить? кивнул, опасливо он на машину. Не нужно, снова покачал я головой. Водитель сам найдет место. Дойду, довольно закивал тот. Мой водитель, любитель покатушек на любой известной технике, Виталик Зыкин. Сегодня, кстати,. В дороге поднял один вопрос. Говорит, что в последнее время чаще работает водителем, чем участвует в боевых операциях. Не то, чтобы он жаловался, видно, просто решил напомнить, как факт. Так вышло, что он просто сказал «а я запомнил» и втихую написал сообщение Волку, чтобы устроил тому усиленную тренировку, а то ему видели скучно. Когда вернемся, его будет ждать сюрприз. Аукцион был легальным и находился в элитной части города. Здание напоминало старый особняк аристократа. Впрочем, я думаю, это он и был. Все внутреннее убранство было строгим, но при этом дорогим, что говорило о его высоком статусе. Вышкаленные слуги предлагали гостям прохладительные напитки, но только не алкоголь. Как я понял исправил здесь алкоголь запрещен. Это сделано для того, чтобы аристократы с перепоя не натворили здесь дел и не поставили на хмельную голову больше, чем рассчитывали или могли потянуть. но, протрезвев, не потребовали деньги обратно. Все эти факты многое говорили об этом аукционном доме, который имел хорошую репутацию не только в Империи, но и далеко за ее пределами. Ко мне, кстати, вопросов вообще никаких не было, хотя мой пропуск был написан от руки. Они увидели, чья то подпись, и сразу пропустили меня. Конечно, ее можно было подделать, но на такое решится разве что самоубийца. Первым делом я послал Шнырку на разведку, чтобы он мне показал, что здесь есть. Брать ничего ему не разрешил, да и сам не просил. Заманчивая идея — быстро найти вещи стоимостью в несколько миллионов, но тогда начнутся такие разборки, что, боюсь, все дознавательные службы империи в течение часа соберутся. Это мне совсем не нужно. Да и не привык я у честных людей отбирать их имущество. Другое дело, не у совсем честных, особенно когда есть за что. Почему отправил шнырку? Так все просто и сложно одновременно. Этот алкцион не совсем обычный. Здесь сразу может проходить несколько аукционов в разных комнатах, и часто они поделены на тематике. Вот сейчас я смотрю на афишу аукциона, который начнется через несколько часов. На этом аукционе будут продавать только картины и ничего больше. Хм, слышно много речей не наших, а значит, такие места любят заглядывать гости империи». Шнырька вернулся злой, как черт. через пять минут и, громко матерясь, сказал, что ему здесь не нравится. Как я понял, он толком никуда проникнуть не смог. На всем здании стоит защита, и чтобы ее преодолеть, ему нужно намного больше сил, чем сейчас у него есть. И то не факт. Опыт тоже важная штука. Если в моем прошлом мире он набрался этого опыта, то здесь артефакты слегка другие, к ним нужно еще привыкнуть. Кроме того, везде много сильных личностей в костюмах слуг, которые готовы среагировать в любой момент на угрозу или проблему, В первую очередь, репутация. Вот что их заботит. Если я достану свой клинок, который у меня, кстати, не отобрали, то меня тут же скрутят, ну или попытаются. А еще запретят на некоторое время посещать такие места или вообще навсегда. Хотя на склады и места хранения шнырка попасть не смог, но по коридорам пошастал. Он раскрыл мне информацию, что и где будет, и я сделал свой выбор. Зачем мне произведение искусства или древние рукописи? А вот артефакты — это уже совсем другая история. С другой стороны, искусство тоже полезно. Блин, я ведь хочу посмотреть, сколько местные богатенькие аристы отваливаются картины и другие вещи. Решено. Идем смотреть по-быстрому всякие картины и скульптуры, а затем в артефакты. «Добрый вечер», — поприветствовал меня охранник на входе в зал. «Ваш пропуск и карта членства». «Карта». «Карта нет, а пропуск есть», — протянул ему его. «Без членства я не могу войти!» Для меня эта информация про карту была в новинку. «Что вы, конечно, сможете!» — улыбнулся он, добродушно и без лишних мыслей. «Для таких случаев вам всего лишь требуется предоставить свой счёт». «Предоставить?» — не понял я, о чём он. «Вы новичок в этом деле, понятно. Не переживайте, я сейчас вам всё расскажу. Давайте идём в сторону, чтобы не мешать другим господам». И повёл меня за столик с напитками, который стоял рядом. Все, что вам нужно, это показать мне свой счет, дабы я смог убедиться, что у вас там достаточная сумма денег, и вы будете допущены до аукциона». «Хм, звучит логично. Зачем пускать тех, кто на аукционе сможет только и делать, что пускать слюни?» «Не проблема», — набрал я на телефоне свой банк и показал ему. «Это проблема», — почесал он свой подбородок. «У вас всё половина от нужной суммы. У нас вход от полутора миллиона. Могу посоветовать вам прийти завтра, когда будет такой же аукцион». но с меньшими требованиями для участия. Там, конечно, не будет настолько уникальных экспонатов, но кто знает, что можно найти». «Понятно, значит, не судьба», — попрощался я с ним и отправился к артефактам. Артефактный аукцион уже начался, но лоты еще не выносили. Меня туда, кстати, пустили без всяких проверок. Как я понял, там не будет никаких уникальных, неопознанных вещей, но, как по мне, это даже лучше. Не люблю платить много за то, о чем все знают. «Намного лучше найти в груди мусороконфетку». Зал был практически заполнен. Зашел и нашел свое место, которое было на моей табличке с гордым номером 007. «Приветствую всех собравшихся», — вышел солидного вида сухой мужичок в черном деловом костюме. «Сегодня состоится аукцион, как вы все уже знаете», — в зале раздался смех. Я понимаю, что многие из вас давно ознакомлены с нашими правилами и устоями, но я, пожалуй, их еще раз повторю для новичков, и тогда мы начнем. «Ну что я могу сказать о правилах? Если нет денег, то не поднимай свою кочерыжку вверх. Если хочешь помахать железом и доказать свою силу, то будь готов, что тебя отмудухают на потеху публики, и ты позволишься. А если ты ради отдыха и дела, то добро пожаловать, путник». Это был короткий пересказ из его слов. Первым лотом вынесли интересный клинок. На нем не было клейма «Мастера», но это и понятно. Это был артефактный меч какого-то там ордена убийц. Он выполнен из очень прочной стали, не из этого мира, и в середине имеется полость, куда заливается яд. При каждом ранении он отравляет организм ядом. Он ушел за 230 тысяч, я даже ставки не стал делать. Конечно, оружие хорошее, но не мой стиль. Разве что для призраков взять... «Но где тогда взять денег, чтобы на всех своих гвардейцев найти такую экипировку?» Следующим лотом вынесли причудливую вазу, в которой цветы не сохли долгое время. Женщины боролись до 50 тысяч и забрала его у массивная дама в ажурной шляпке и маленькой собачки под мышкой. «Блин, там ее собачка интереснее, чем та ваза. Сколько в ней всего намешано. Даже отсюда вижу, что это существо так и просит глазами. убейте меня. Потребовалось смешать больше 20 разломных тварей в ее селекции. Лоты шли один за одним, и были действительно уникальные вещи, особенно по части защиты дома и себя любимого, но было и много мусора. Так, к примеру, они продали медальон, который обладает великой силой, но непонятно какой, за двести тысяч. А вот я знаю, какой силой он обладает. Это просто сильный пропуск. Все, что он делает, определяет человека как свой чужой. Такие использовались во многих кланах и орденах в моем мире, и думаю, что не только в нем. Могу выделить из вообще бредовых лотов это продали магический гримуар, борьба за который поднялась до ставки в 2 миллиона. И это был разрыв. Они смогли понять, что это магический гримуар из другого мира, который был найден в разломе очень давно, и попал к ним из частной коллекции. И это несмотря на то, что он был на неизвестном языке. Но никто не мог понять, какой школе магии он принадлежит. Нет, это не кухонная магия или магия уборки. Это была некромантия, от книги так и веяло силой. Вот только она уже непригодна к использованию. На нее наложили сильные чары, которые сделали ее смертельным мусором. Все дело в том, что некромант привязал эту книгу к своей душе, и когда умер, то на ней активировалось проклятие. Ее теперь не открыть так просто, а если открыть, то можно удивиться, сколько человек погибнет в радиусе метров в тридцати. Даже если каким-то магическим образом им удастся не умереть, то они обнаружат полностью пустые страницы. Эта вещь специально была изуродована и оставлена существовать до того момента, чтобы убивать тех, кто позарится на секреты некроманта. Столько денег впустую. С другой стороны, может, графу Воложину она нужна для коллекции? Опасной такой коллекции. Нужно будет к нему потом получше присмотреться. Люди, которые покупают некроманские вещички, часто имеют за плечами темные дела. За почти три часа я так ничего и не купил, но чуйка подсказывала, что я сделаю как минимум одну покупку. Со временем лоты стали все дешевле и менее интересны для других, но зато интереснее для меня. Я видел браслет-душ, хотя и самопальный, но он был. Такое можно помещать души и перезывать их даже не душилову. Правда, помещают их туда только душелов или же кто-то похожий на него. Жаль, браслет был сломан и тоже не представлял из себя ничего ценного. Они, кстати, не знали, что это за вещь, и она ушла за шесть тысяч, как красивая побрякушка. Прошел еще час, и я понял, что уже ничего интересного не будет, как вынесли обычные женские бусы, которые дама должна носить на шее. Этот лот был найден в разломе два месяца назад и признан всеми специалистами как безопасный. а при этом он является слабым хранилищем энергии. Но сколько слабым?» — задала вопрос женщина из первого ряда, за что получила в свою сторону суровый взгляд. «Попрошу не торопить меня, я еще не договорил». «Прошу прощения», — стушевалась она. «Так вот», — продолжил он. «Разноцветные бусинки — это стекла, сделанные в другом мире. Их возраст, по оценкам наших специалистов, не менее 300 лет. Он может хранить в себе энергию носителя, которая равняется обычному огненному мастеру ослабленного действия, размером с голову у ребёнка». Хм. почему именно с голову у ребёнка?» «Блин, не о том, я думаю». Зал разделился на две половины. Одной ужасно хотелось получить, эти бусы себе, а другие морщились, как от дешевки. «Две тысячи раз, две тысячи два», практически завершил торг-распорядитель. «Три тысячи», — поднял я руку, за что сразу получил в свою сторону недовольный взгляд бронессы, которая хотела их купить. «Три двести», — подняла она ручку. «Четыре тысячи», — пожал я плечами в момент ставки. «Блин, переплачиваю. Но не могу я по статусу тут копейками бросаться. Точно зовут меня мелочным». Распорядители и оценщики были правы, что это артефакт. А вот в определении, какое именно ошиблись, очень крупно ошиблись. «Если нужно будет, я отдам за него полмиллиона, но заполучу». С баронессой имени, которое я не знаю, мы бодались, наверное, полчаса. И цена дошла уже до девяти тысяч. Тогда в игру вступили уже фигуры покрупнее. Не знаю, от скуки это стали делать или их заинтересовала вещь, которая так нужна другим. Мне, кстати, тоже интересно, почему баронесса так дерется за него. Но я был непреклонен и в итоге победил на девяносто одной тысячи. На меня одна половина смотрела как на идиота, а другая — как на очень упорного парня. который, если что-то захотел, то готов идти до конца. Кстати, знакомых лиц вообще не видел. Пришлось пропустить часть аукциона и пойти заплатить, так как у меня нет карты члена дома, чтобы сделать это позже. Получив украшение, я отправился на свое место. Пока сидел и смотрел на столовый набор из красного металла, который продавали уже за 30 тысяч, пришел сигнал от Одина. Он полностью справился со своим заданием, и все было готово. «Интересно». Как отреагирует аристократ, которому принадлежит казарма? Обрадуется? Думаю, не очень. Надеюсь, что мои пикси, которых я там оставил, не накосячили. Они должны были после моего ухода всех усыпить. То, что я куплю еще другие лоты, я очень сомневался, но все равно продолжал сидеть и слушать, что еще выставляют. Людей, кстати, стало уже меньше. Не все выдерживают столько времени сидеть на одном месте. Зато, когда ложил мне пронырливый шнырка, в буфете полный аншлаг. Я тоже думал туда пойти и перекусить, но не судьба. В зал внес интересный ножик, который я стал изучать, ведь он излучал магическое свечение. Я примерно представлял себе, что он должен делать. К слову, я не о всех лотах точно знал, что здесь выставляли. Просто за весь свой жизненный опыт я научился расшифровывать артефакты. Но даже так, на некоторые мне нужно несколько недель. Ножик, как оказалось, был не один. Сперва принесли его, а затем и другие. «Метательные ножи среднего качества», — огласила распорядитель информацию о них. «Имеют слабое зачарование. До конца понять, какое не получилось. Возможно, у нового владельца выйдет». М «Да». но Он одной этой фразой отбил желание покупать эти ножи у половины ранее желающих. Все дело в том, что у них очень крепкая база оценщиков. Ножики в футляре из дерева я забрал за шесть тысяч». что считаю крупной удачей, хоть и не такой, как с бусами. Футляр, кстати, мусор, он новодел, а вот ножи из этого мира. Как я понимаю, они заточены под определенный вид урона. Это я вижу, судя по руне определения и второй руне ограничения. Зачем ограничивать оружие? Разберусь. Если будут толковые, то подарю их призраку, он точно оценит. Я досидел до конца аукциона и сразу после него обессиленный отправился домой. «Полчара, заедь ко мне!» — набрал в бульвестнике его номер. «Срочно!» — решил он уточнить. «Да!» — устало вздохнул я. «Я сейчас хотел бы нормально пожрать и поспать, а не все это. Но, блин, хочу увидеть его лицо завтра после того, что сделаю». В отель прибыл раньше него и успел зайти в свой номер, как шнырька доложила прибытие волка. «Ну, привет!» — пожал он мне руку, а затем мы обнялись. «Дотворил ты, конечно, делов», — покачал он головой. «Прям горжусь, что служу тебе». «Блин, я уже было подумал, что волк заболел». «А нет, не заболел. Просто перегарчик слышу от него. Видимо, сел однам, хряпнули встречу. «Конечно, на боевом посту пьянство не приветствуется, но это волк. Ему две румажки никак не повредят. Да и не подводил он меня еще ни разу. Когда человек не дает повода в сомнении, то получает небольшие поблажки». «Присаживайся, поговорим», — указал ему на место за столом. А сам пошел заказывать еду в номер на двоих. Волчара от предложения пожрать не отказался. Кроме того, здесь пища была недешевой, так что для него это было в новинку. «Не пойму я», — пробурчал волк, доедая третий салат. «Нахрена делать такие маленькие порции? Вот зачем они разделили салат из одной нормальной порции и положили его в целых шесть отдельных маленьких тарелок?» «Сиева остаётся тайной», — улыбнулся я. «Не говорить же ему, что мы за двадцать минут умяли порцию на шесть человек по меркам этого отеля». «Всё, теперь я понял, что здесь нормально пожрать невозможно», — сказал он с умылкой после того, как на столе не осталось еды. «Чего вызвал? Как я понял, дело не особо срочное». «Срочное», — не согласился с ним. «Я хотел тебе сообщить, что ты получаешь на завтрашний день от меня выходной». — Номер я уже тебе снял, будешь жить рядом, только на два этажа ниже. Глаза Волка увеличились, и он от удивления даже икнул, бедненький. — За что? — взревел Волк. — Так надо. Ах, да, еще забыл. Вкусный был чай? — Да нет, дерьмо, — честно признался он. — Логично, я туда кое-что добавил. Теперь моя усмешка была такой же широкой, как Байкал. А вот Волк как-то недобро посмотрел на меня. — Ты хотел силы? «Считай, подарил ее тебе. Чай был непростой. Но тебе реально завтра нужно посидеть в номере и не выходить из него». «Зачем мне сидеть в номере?» Вдруг его речь прервалась, и глаза снова округлились. «Твою ма!» — не успел он договорить, так как понял, что не успевает, и пулей вылетел из моего номера, ловко прихватив ключ-карту от своего номера. «Интересны эти бусинки, в которой заложены пассивные заклинания. Из минусов есть небольшая побочка». Завтра у Волка весь день будет насыщенным. Империя Дракона, где-то в горах Тибета. По горам Распутин шел уже третий день в окружении своих слуг и гвардейцев. Его ноги, несмотря на усиления, что доступно одаренным Зуделе, дорога была непростой, а останавливаться на ночь в этих горах смертельно опасно. Не каждый человек может проснуться после того, как уснет здесь. поэтому три дня он и его люди были без сна. Такую дорогу не все выдержали, и несколько слуг пришлось оставить. «Ну почему, блин, нельзя было подлететь на вертушках? Что за издевательство?» — начал жаловаться на жизнь один из гвардейцев. Этот разговор услышал сам Распутин и решил вмешаться. «Такие правила!» Ему тоже не нравился этот поход, но его вело чувство мести. Он не мог позволить себе оставить все без ответа. Подумать только. Сам Распутин не спит третью ночь, чтобы убить простого барона. Такого ему жизнь точно не готовила. Конечно, он мог нанять убийц, но это было бы, по его мнению, слишком просто. Этот дерзкий барон из такого известного ему рода должен умереть в страшных муках. Еще полдня хода, и, наконец-то, они оказались возле своей цели. А целью была мрачная на вид пещера, которую окружали копья с нанизанными на них головами чудовищ, что жили в этих горах. Распутин был знаком с обитателем этой пещеры, а потому не боялся. Он знал, что его не тронут, а вот его людей... «Садитесь здесь и не двигайтесь. Даже не разговаривайте, если хотите жить». Люди молча кивнули и последовали его приказу. Дисциплина — это такая вещь, которую он в первую очередь обучил своих людей. Уверенной но усталой походкой, Распутин двинулся к входу и задумался о своей слабости. Эти горы буквально выпивали его силы, отчего он, далеко не слабо одаренный, сейчас сам себя корил. «Мастер Гутьян», — зайдя в полностью темную пещеру, даже без намека на свет, тихо позвал он человека, о котором уже не слышал больше года. «Я снова прибыл к вам». После этого он низко поклонился и не разгибал спину до тех пор, пока его не позвали. Костлявая рука легла ему на плечо. А ведь он даже не понял, как подошел к нему этот человек. «Здравствуй, ченик! Легок ли был твой путь?» «Путь не бывает легким, Он всегда даёт нам испытания, которые мы должны пройти. Таков путь», — заговорил он давно заученные слова. «Верно. Проходи». миг вся тьма спала, и Распутин оказался в обставленной для жизни пещере. «С чем прибыл?» — спросил его сухой старик в чёрной лёгкой рясе. «Мастер, я...» — замялся Распутин. «На-на!» — остановил он его. «С каких это пор мой ученик стал мямлить?» Наверное, с тех пор, как облажался и не знает, как сказать об этом мастеру. «Прибыл за одной просьбой, за знаниями и советом». Они уселись на выдолбленные в камне кресла после того, как старик провел его. Начнем с просьбы. Гарри. голос у старика был мягок, но в то же время как сталь. «Желаю смерти врагу, немедленный и мучительный. Хочешь, чтобы я посадил ему душевного червя? Ты знаешь, что на сильном враге он не сработает. Хотя ты можешь выполнить для меня одно поручение...» и я попробую применить червя на более редкого и сильного. «Нет, — Нет-нет, — мелькнул страх в глазах Распутина, что бывает очень редко. — Враг не силен, он молод и нагл. Давно забытый рот решил проявиться, и это последний его отголосок. — Как звать твоего врага? — сузил глаза старик и погладил свою длинную, практически до пояса, бороду. — Александр Галактионов. Вдруг в пещере Распутину стало не хватать воздуха, и он схватился за горло, выпучив глаза. Аура его не слушалась, сила тоже. «Прости, ученик», — пришел в себя старик и снял свою ауру смерти. Спалил. Что у тебя есть?» «Есть волос», — трясущимися руками он достал из кармана пакетик с одним волосом. «Человек, который мне его принёс, клялся своей жизнью, что это волос принадлежит Галтионову. Надеюсь, ты забрал его жизнь?» «Да, как вы меня и учили». «Хорошо, давай волос». Дальше происходил обычный для Распутина ритуал. Гудсиян взял волосок и пошел с ним к алтарю, в котором горело пламя. Там он начал поочередно, в одном ему ведомом порядке, посыпать его разными травами и порошками. И так до тех пор, пока огонь не стал зеленым. «Празьба услышана!» «Откликнулся сильный червь! Цена высока!» Распутин заметно приуныл. Высокую цену платить за барона он не особо хотел. «Но в этот раз я не возьму с тебя платы. Твоя просьба выполнена. Владелец этого волоса умрет в страшных муках». «Только если он недостаточно силен, чтобы сопротивляться или не имеет артефактов», — вспомнил он еще одни слова старика. Старик захохотал. «Это-то раз не так. Я подключил чере напрямую к алтарю. Теперь будет битва, и победит тот, у кого энергии будет больше. Как ты думаешь, хватит у барона сил сопротивляться двухтысячелетнему алтарю?» Распутин довольно улыбнулся. «В это самое время в мире умер владелец этого волоса. Пупсик. А затем воскрес, и еще раз умер, и снова воскрес».